Глава 20. Лишь под вечер утомленная Марго подняла взгляд от монитора. Нажала на клавиши, запуская стоявший в коридоре принтер, потом откинулась назад и потерла глаза. Текст для Мариарти был, наконец, готов. Возможно, получился он не столь изящным и вразумительным, как ей хотелось бы, но работать над ним больше не было времени. Все же она была довольна своим трудом и собралась отнести распечатку на четвертый этаж в обсерваторию Баттерфилда, где находилась группа подготовки суеверий. Марго полистала справочник, нашла номер телефона Мариарти, потом придвинула аппарат и набрала четырехзначный номер. «Центр подготовки выставки!» — услышала она в трубке протяжный голос. В отдалении слышались голоса. «Можно Джорджа Мариарти? спросила Марго. «Думаю, он на выставке!» — ответил тот же голос. «Мы расходимся. Передать ему что-нибудь?» «Нет, спасибо. Марго положила трубку». Поглядела на часики почти пять. Пора покидать музей. Но выставка открывалась в пятницу вечером, а она обещала Мариарте этот материал. Собравшись встать, Маргов вспомнила просьбу Фрока позвонить Грегу Каваките. Вздохнула и снова взялась за телефон. Сделаю попытку. Скорее всего, он уже ушел, и можно будет просто оставить запись на автоответчике. Грег Кавакита слушает, послышался в трубке знакомый баритон. — Это Марго Грин. Перестань говорить извиняющимся тоном, он не глава отдела, не твой начальник или что-то в этом роде. — Привет, Марго, в чем дело? Она услышала позвякивание его ключей. — Хочу попросить тебя о любезности. — Собственно говоря, это предложение доктора Фрока. Я делаю анализ образцов лекарственных растений, которыми пользовалась премия Кирибуту, и он хотел бы, чтобы я пропустил их через твой экстраполятор. Возможно, обнаружатся какие-то генетические аналогии. — Молчание. — Доктор Фрог считает, что это будет полезным испытанием твоей программы, а заодно и помощью мне, — добавила она. — Понимаешь, Марго, — ответил, помолчав Кавакита, — я бы рад тебе помочь, поверь. Но экстраполятор пока еще не в том виде, чтобы им пользовался, кто попало. Я все еще довожу его до ума и не могу поручиться за результаты. Лицо Марго вспыхнуло, кто попало. Извини, неудачно выразился. Ты понимаешь, что я имею в виду? К тому же время у меня сейчас напряженное, и необходимость рано покидать музей очень не кстати. Слушай, может вернемся к этому разговору через недельку, другую лады? Кавакита положил трубку. Марго поднялась, схватила куртку, сумочку и направилась в коридор к принтеру за распечаткой. Ей стало ясно, что Кавакита будет затягивать дело до бесконечности. Ну и черт с ним. Нужно найти Мариарти и отдать ему распечатку. В конце концов, возможно, удастся посмотреть выставку, а может и узнать, из-за чего поднялся весь этот шум. Несколько минут спустя Марго медленно шагала по пустынному мемориальному залу Силоуса. У входа стояли двое охранников. Ассистент в информационном центре готовил сувениры, предназначенные для продажи посетителям на следующий день. «Если только посетители будут», — подумала Марго, — Под громадной бронзовой статуей Силоуса разговаривали двое полицейских. Марго они не заметили. Девушка невольно вернулась мыслями к утреннему разговору с Фроком. Если убийцу не найдут, меры безопасности будут ужесточаться. Возможно, защиту ее диссертации перенесут на более поздний срок. Или весь музей вообще закроют. Марго потрясла головой. Если это произойдет, она точно уедет в Массачусетс. Марго направилась к галерее Уокера и заднему входу на выставку. К ее смятению большие железные двери оказались закрыты. Перед ними на двух медных столбиках висел бархатный шнур, а рядом неподвижно стоял полицейский. «Могу я помочь вам, мисс?» — спросил он. На его нагрудной табличке было написано «Ф. Борегар». «Хочу повидать Джорджа Мариарте, ответила Марго. «Думаю, на выставке нужно кое-что отдать ему». Она помахала распечаткой, но на полицейского это не перезвело впечатления. «Извините, мисс», — сказал он, — «уже шестой час, вам не следует находиться здесь». И добавил помягче, к тому же выставка опечатана до открытия. Но запротестовала была Марго, потом со вздохом повернулась и пошла обратно к ротонде. Зайдя за угол, девушка остановилась. В конце пустого коридора виднелся большой полутемный зал. Полицейского Борегара видно не было, — Поддавшись порыву, Марго повернула налево, через маленький невысокий проем, в другой параллельный коридор. Может, все-таки еще не поздно найти Мариарти. Марго поднялась по широкой лестнице, осторожно огляделась и, крадучись, вошла в сводчатый зал, посвященный насекомым. Потом свернула направо и вышла на галерею, опоясывающую второй ярус морского зала. Как и повсюду в музее, там было безлюдно и жутковато. Она спустилась по одной из парных лестниц, на гранитный пол нижнего яруса, Шагай еще осторожнее, миновала группа моржей в натуральную величину и тщательно изготовленный макет подводного рифа. Такие диорамы, вошедшие в моду в 30-40-х годах, больше не строили. Марго знала, что теперь это стало слишком дорого. В дальнем конце зала был выход на галерею Вейсмана, где устраивались большие временные экспозиции. Это была одна из галерей, где размещались суеверия. Стекла дверных створок были закрыты изнутри черной бумагой. Висело большое объявление. Галерея закрыта. Готовится новая выставка. Спасибо за понимание. Левая створка находилась на запоре, правая легко подалась. Дверь с легким шелестом закрылась, и Марго оказалась в узком пространстве между стенами галереи и изнанкой, собственно, выставки. Там в беспорядке были разбросаны листы фанеры, длинные гвозди, по полу велись электрокабели, слева от нее громоздилось грубо сколоченное сооружение с деревянными подпорками, очень похожее на задние голливудской декорации. Эта часть выставки не предназначалась для глаз посетителей. Марго осторожно двинулась по захламленному полу, ища какой-нибудь проход на выставку. Освещение было скудным, забранные металлической сеткой лампочки располагались через 20 футов, и ей вовсе не хотелось споткнуться и упасть. Вскоре девушка обнаружила небольшой проем между деревянными панелями и решила, что сможет протиснуться. Марго попала в большой шестиугольный вестибюль. Уходящие в темноту проходы в трех стенах были обрамлены готическими арками. Освещены были главным образом расположенные почти под потолком изображения шаманов. Она задумчиво оглядела все три выхода, не представляя, в какой части выставки находится, где начало, где конец, «И куда идти, чтобы отыскать Мариарти?» «Джордж!» Негромко позвала она, почему-то боясь повысить голос в тишине и полумраке. Марго пошла по центральному проходу и оказалась еще в одном коридоре, более длинном, чем предыдущий, и заставленном экспонатами. Кое-где в ярких пятнах света виднелись артефакты. Маска, костяной нож, резная усеянная гвоздями фигурка. Экспонаты словно бы плавали в бархатной темноте. На потолке играли причудливые тени — К дальнему концу галереи стены сужались. У Марго появилось странное ощущение, будто она погружается в какую-то глубокую пещеру. «Очень впечатляюще», — подумала девушка. Ей было понятно, почему Фрок недоволен выставкой. Марго шла все дальше, в темноту, слыша только собственные шаги по толстой ковровой дорожке. Экспонатов она не видела, пока едва не натыкалась на них, и гадала, как будет возвращаться в вестибюль с шаманами, Если повезет, может, где-нибудь окажется незапертый выход, незапертый и хорошо освещенный. Впереди и без того узкий коридор раздваивался. После минутного колебания Марго выбрала правое ответвление. Идя по нему, она разглядела по обе стороны маленькие ниши. В каждую был помещен какой-нибудь причудливый артефакт. Тишина была такой, что Марго невольно затаила дыхание. Коридор расширился, превратился в комнату. И Марго остановилась перед коллекцией, покрытых татуировкой голов Маури. Они не ссохлись, под кожей определенно находились черепа, сохраненные, как объясняла надпись на табличке, с помощью копчения. Глазницы были заткнуты каким-то волокном, кожа цвета красного дерева поблескивала, между черными, съежившимися губами белели зубы. Голов было шесть, синие татуировки поражали сложностью замысловатые спирали многократно пересекались, изгибаясь бесчисленными узорами на щеках, носах и подбородках. Табличка гласила, что татуировки сделаны при жизни, а головы сохранены в знак уважения. За стендом с головами стены галереи сходились углом. В углу был установлен массивный приземистый тотемный столб, подсвеченный снизу тусклым оранжевым светом, Тени громадных волчьих голов и птиц с хищно изогнутыми клювами сирели на черном потолке. Уверенная, что забрела в тупик, Марго неохотно подошла к тотемному столбу. За ним слева увидела небольшой проход, ведущий в какую-то нишу, и медленно направилась туда, стараясь ступать бесшумно. Желание снова окликнуть Мариарти у нее давно исчезло. — Слава богу, я далеко от старого подвала, — подумала девушка. В нише размещалось собрание фетишей. Некоторые представляли собой грубо вытесанные из камня фигурки животных, но большей частью-то были чудовища, олицетворявшие темную сторону людских суеверий. Еще один проход вывел Марго в длинную узкую комнату. Всю ее сверху донизу покрывал черный войлок. Сквозь невидимое отверстие сочился тусклый голубой свет. Потолок был низким, Марго едва не касалась его головой — «Смитбеку пришлось бы передвигаться на четвереньках», — мелькнула у нее мысль. Из этой комнаты Марго попала в восьмиугольный зал под высоким крестовым сводом. Разноцветные лучики проникали сверху сквозь витражные стекла со средневековыми изображениями ада, вмонтированные в сводчатый потолок. В каждой стене было по большой витрине. Марго подошла к ближайшей и обнаружила, что заглядывает в гробницу индейцев Майя. Посредине ее лежал скелет, покрытый толстым слоем пыли, на ребрах золотой нагрудник, пальцы унизаны золотыми кольцами, вокруг черепа полукругом стояли раскрашенные глиняные горшки. В одном виднелись ссохшиеся початки кукурузы. В следующем окне демонстрировалось эскимосское погребение в скалах с мумией эскимоса, обернутой звериными шкурами. Дальше следовало нечто еще более поразительное. Гнилой европейского стиля гроб без крышки вместе с телом покойника. Трупп с заметными следами разложения, был одет в почти истлевшие сюртук, галстук и брюки. Голова его была приподнята, словно он хотел поведать Марго какой-то секрет. Под закрытыми веками бугрились глаза, рот застыл в мучительной гримасе. Марго попятилась. Господи, помилуй, — подумала она, — это чей это прадед? Прозаический тон таблички, описывающей ритуалы похорон в XIX веке, не соответствовал безобразию зрелища. — Действительно, — подумала Марго, — музей рискует, выставляя подобные экспонаты. Она решила не смотреть в остальные витрины и вышла через низкий сводчатый проход в дальнем конце восьмиугольного зала. Коридор за ним раздваивался. Слева находился небольшой тупик, справа длинный узкий проход вел в темноту. Идти туда ей не хотелось, во всяком случае, сразу. Она вошла в тупичок и внезапно замерла, потом приблизилась к одной из витрин, чтобы разглядеть ее повнимательнее. Эта галерея представляла концепцию высшего зла во множестве мистических форм. Там были многочисленные изображения средневекового дьявола, был эскимосский злой дух Тарнарсук, но внимание Марго привлек грубый каменный алтарь, поставленный в центре галереи. На алтаре стояла освещенная желтым светом статуэтка, детали которой были проработаны так, что у Марго перехватило дыхание. Покрытое чешуйками существо сидело, опираясь на четыре лапы. Однако в фигурке было кое-что... Длинные предплечья, посадка головы, волнующе человеческое. Марго содрогнулась. Какое воображение породило существо с чешуей и шерстью? Взгляд ее опустился к табличке «Мбвун». Это статуэтка злого бога Мбвуна, вероятно, изваянная индейцами племени Котога из верховьев Амазонки. Свирепый бог, известный также как тот, кто ходит на четвереньках, внушал огромный страх соседним племенам. По местным мифам, Котога были способны заклинать Мбвуна и отправлять на уничтожение соседних племен. Артефактов племени Котога найдено очень мало, и это единственное известное изображение Мбвуна. Кроме немногочисленных упоминаний в амазонских легендах, о Котога и их таинственном дьяволе ничего неизвестно. Марго пробрала дрожь. Она вгляделась внимательнее, испытывая отвращение перед чертами рептилии, маленькими злобными глазами, когтями. На каждой передней лапе их было три. «О, Господи! Не может быть!» Внезапно Марго осознала, что инстинкт велит ей замереть. Прошла минута, затем другая, потом вновь послышался тот самый звук, какой-то едва уловимый шелест, неторопливый, сводящий с ума своей легкостью. Ковер толстый, и шаги должны раздаваться близко, очень близко. Марго казалось, что она задохнется от невыносимой козлиной вони. Девушка торопливо огляделась по сторонам. Подавляя страх, ища безопасный выход, темнота была полной. Марго бесшумно выбралась из комнаты, пересекла развилку. Шелест раздался снова, и она со всех ног побежала в темноту мимо омерзительных экспонатов и ухмыляющихся масок, которые словно бы выскакивали из черноты по извилистым коридорам, стараясь выбрать самый укромный путь. Наконец, совершенно заблудившись и запыхавшись, Марго юркнула в нишу с экспонатами первобытной медицины. Лавертом воздух присела за витриной, стрепанированным человеческим черепом на железном стержне, спряталась в ее тени и прислушалась. Никаких звуков. Дыхание Марго становилось медленнее, рассудок возвращался. Там ничего нет. Да и не было. Просто этот кошмарный поход разбередил воображение. Напрасно я пробралась сюда, подумала она. Не знаю, захочу ли теперь снова прийти, даже в самую людную субботу, — Однако надо было искать выход. Уже поздно, но Марго надеялась, что в здании есть люди, которые услышат ее стук. Если она набредет на запертую дверь, неловко будет объясняться с охранником или полицейским, зато она все-таки выйдет. Марго подняла взгляд над витриной. Даже если действительно воображение сыграло с ней злую шутку, возвращаться тем же путем не хотелось. Затаив дыхание, девушка бесшумно вышла из ниши. Тишина. Марго повернула налево и медленно двинулась по коридору, пытаясь понять, где может быть выход. У большой развилки остановилась и, до боли в глазах, вглядываясь в темноту, стала думать, куда свернуть. Разве здесь не должно быть указателей, выход? Очевидно, их пока не установили, как водится. Но левый коридор казался предпочтительнее, он как будто вел в большой зал, невидимый в темноте. Боковым зрением Марго уловила движение. Руки и ноги у нее стали ватными. Девушка нерешительно глянула вправо. Какая-то тень черная на черном фоне бесшумно скользила к ней, петляя между витринами и усмехающимися артефактами. Ужас прибавил сил, и Марго понеслась по коридору. Скорее ощутила, чем увидела, что коридор кончился, и стены расступились. Потом она разглядела две вертикальные полоски света, окаймлявшие проем большой двустворчатой двери, не замедляя шага, Марго бросилась на нее. Дверь распахнулась, что-то застучало, ворвался тусклый свет, красный, горящий в музее по ночам, прохладный воздух охладил ее щеки. Зарыдав, Марго захлопнула дверь и прислонилась к ней, закрыла глаза, прижалась лбом к холодному металлу и, всхлипывая, силилась вновь обрести дыхание. В полумраке за ее спиной явственно раздалось чье-то покашливание.